Глава 19 Ты опоздала. Снова. Пунктуальность не моя сильная черта. Рейна сложила руки на груди, стоя в центре гостиной. Что ж... Саргон захлопнул книгу, которую читал, а затем закинул ноги на край стола. Тогда мне придется научить тебя быть воспитанным Шейдом. И как же ты будешь этому меня учить? От противного. Саргон жестом фокусника выудил из воздуха песочные часы и поставил их на лакированную столешницу. Полагаю, в таком случае это занятие будет полезным для тебя вдвойне. И что же мы будем делать? Я ничего! усмехнулся Саргон, вновь открывая книгу. А вот ты будешь пытаться уничтожить стену. Стену? Какую еще стену? И вдруг она ощутила ее невидимую преграду, сковывающую движение воздуха. Сделала шаг вперед и уперлась в барьер, скрипнув зубами. Стена не шелохнулась. Разобралась сама. Умница. А теперь... Саргон перевернул часы, и песок посыпался, отчитывая секунды. Уничтожь ее за отведенное время. «А если не смогу?» — зашипела Рейна, ударяясь об стену, как рыба об лёд опоздаешь кое-куда, — подытожил с ухмылкой Саргон. Она гневно возрилась на него, а потом перевела взгляд на песочные часы, затем снова на него. — И как я должна ее убрать? — Любыми доступными тебе средствами. Прошу, не отвлекайся, время идет. Девушка со всей силы стукнулась об стену, но та и не подумала сдвигаться. Потом Рейна вспомнила о кинжале Саргона и попыталась пробить брешь с его помощью безрезультатно. Она не могла ни подойти к нему, ни выйти из комнаты. Саргон поместил ее в невидимую клетку и смотрел, как она мечется в ней, словно дикий зверь. Песок утекал, а она ни на йоту не приблизилась к цели. Магия внутри девушки еще не восстановилась после вчерашнего всплеска и концерта, что она устроила Саргону. К слову, при встрече он ни словом не обмолвился о том, каким образом она прошла испытание. Просто продолжал читать и бесить ее. «Раз уж ты взялся обучать меня, то, быть может, соизволишь сказать, что я делаю не так?» — процедила Рейна. «Кажется, вчера тебе было неинтересно мое мнение», — спокойно сказал он, перелистнув страничку. «Ах, вот оно что! Обиделся, но ничего». Она еще ему покажет. Рейна пыталась облечь злость в магию, но та не откликалась. В жилах осталась лишь кроха от способностей, которые никак не могла ей помочь. Тогда чего ты тут сидишь? Вообще не помогаешь. Я выполняю важную роль. Какую же? Раздражаю тебя. Сгинь, огрызнулась Рейна. Не могу, я привык читать у себя дома. Ноздри Рейны расширились, а Саргон соизволил взглянуть на нее, но лишь для того, чтобы подмигнуть. Нахал! Она даже не могла накинуться на него из-за чертовой стены. Ты трус! Прячешься за стенкой! Рявкнула девушка, снова и снова пытаясь выжать из себя хоть крупицу магии. Это не моя проблема, что ты не можешь ее преодолеть. А время-то идет. Нет, время не шло, а скорее бежала сок из часов утекал с такой скоростью, что к нынешнему моменту в них осталось меньше трети от того, что было в начале. Рейна ничего не ответила, просто пыталась снова и снова. С кинжалом, с магией, с магией и кинжалом. Дрянь! Кажется, последнее слово она произнесла вслух, потому что Саргон вновь усмехнулся. «Не переживай, моя дорогая, я никуда не спешу. Можем заниматься этим весь день». Какая разница, что ты опоздаешь на собственный ритуал? Правильно, никакой. Это же не твоя сильная черта. Все поймут. Ярость заслала Рейне глаза. Все внутри заклокотало, превращаясь в раскаленную магму. А Саргон тем временем продолжал издеваться. Можем даже попить чай. Как гостеприимный хозяин могу принести чашки. Какой будешь, фруктовый или успокоительный? с Валерианой, Мятой и Мелиссой. И уверяют, что он помогает, и нервы лечит. Мозг у нее отключился окончательно. Рейны больше не существовало, лишь ее необъятная ненависть к этому шейду. Хотя, знаешь, говорят, при стрессе помогает еще один способ. Представить своего оппонента голым. Скажи, моя сладкая, ты, чтобы успокоиться, представляла меня обнаженным? Путы, сдерживающие Рейну, лопнули. Она рванула вперед, будто смертоносная кобра, точным ударом намереваясь снести саргона. Невидимая преграда исчезла, и внутри она возликовала, оказавшись почти вплотную к мужчине. И тут саргон исчез, превратившись в черный дымок. А сама она больно врезалась в стол, шипя и сыпля ругательствами. Последняя песчинка в часах упала. Где-то раздался веселый смех Саргона. На ритуал Рейна вбежала в самый последний момент. Еще чуть-чуть, и двери в эти комнаты закрылись бы. Это было очень важное событие для каждого перерожденного. После успешного прохождения или непрохождения испытания, при отказе, недопуске или малом возрасте, каждый перерожденный проходил посвящение в шейды. Это ознаменовывало завершение им водного курса и открытие новых горизонтов. Комната, в которой проходил ритуал, была похожа на уменьшенную версию пещеры Ниса. Тут тоже расположилось озерцо, но его окружали ванны, стоявшие на кованых ножках. Почти все пространство на полу занимали горящие свечи и благовония, разгонявшие тьму. Перерождённые уже лежали каждый в своей ванне с водой. Рейну в светлой сорочке уложили в последнюю пустую ванну, и ритуал начался. Вода казалась то теплой, то холодной. Порхали тени снов и кошмаров, пели селиты и виднелся образ юной девы с длинными волосами, собранными в две пышные косы. Пахло корицей, амирисом и лавандой. Рейна лежала в своей ванне и злилась. На Саргона, на его тупые шутки, на до сих пор ноющие от падения бок. Вспышка света заставила Рейну зажмуриться, и она увидела, как к ней подскочила прекрасная девушка. Черные омыты ее глаз смотрели на Рейну с нежностью. От неожиданности вся злость испарилась, и Рейна затаила дыхание, когда дева нарисовала ей на лбу особый знак — тёплой алой жидкостью. Рейне показалось, будто они с этой девушкой уже встречались. А потом незнакомка исчезла из поля зрения, и комната вновь погрузилась во тьму. Рейна ощутила запах ладана и мускатного ореха и увидела изумрудные глаза, мигнувшие во тьме прежде, чем вода в ее ванне обратилась в кровь.